Глава 695 Что? Гурт еще никогда не видел, чтобы кто-то был способен так двигаться. Кинжал его бойца должен был, без сомнения, ударить в нижнюю половину живота уставшего от боя Хаджара Дархана. Удивительно, что пиковый небесный солдат вообще сумел столько продержаться. Он даже заставил использовать гурта построения второго танца, секретной техники мертвой луны, доступной лишь ее адептам и никому более. Многие рыцари духа и слабейшие из повелителей не могли продержаться против их четверки и десяти секунд, тогда как Хаджар бился уже почти полминуты. Адепты «Большого мира» вынужденные постоянно сражаться с самыми разными противниками, всегда опирались на мощь техник. Чем масштабнее и разрушительнее, тем лучше. И для них, не посвятивших себя тонкому искусству скрытного убийства одиночных целей, в этом был свой резон. Но именно эта разрушительная мощь и становилась их уязвимым местом. Без техник, вернее времени на их подготовку, Они были беспомощнее простого практикующего. Лишь те, кто познал мистерии оружия в сердце, могли продержаться свыше 10 секунд. Но редко, когда цифра доходила до двух десятков. Здесь же какой-то небесный солдат и полминуты. Но даже учитывая, что он умудрился огрызнуться слабенькой техникой, весенним ветром, как расслышал Гурт, его уже ждали праотцы. От удара, направленного в уязвимую точку на животе, уставший небесный солдат не был способен уклониться. Так думал Гурт, убийца, выполнивший 349 контрактов, человек, отправивший к праотцам множество гениев, вставших на пути у великих кланов и так и не встретивших день, когда их силы войдут в зенит. И только сейчас, в свой 350-й контракт, Гурт испытал чувство, похожее на неуверенность. Неуверенность в том, что он может увидеть следующий рассвет. Хаджар, ударив левым мыском по земле, приложил свой странный черный меч к корпусу и крутанулся на пятке. Сверкнуло отбитое лезвия кинжала. Шокированный таким неожиданным, незнакомым движением противника, боец Гурта на мгновение потерял равновесие. Черный плащ Хаджара ожил и, вытянувшись, косой подсек ноги растерявшегося убийцы. Тот потерял опору и начал заваливаться на спину. Хаджар же, не останавливая вращение, ударом все той же левой ноги выбил один из кинжалов из рук падающего убийцы. Тот, теряя свое зеленое свечение, пролетел по воздуху и впился в плечо третьего бойца. Самое удивительное, что Гурт был уверен, он еще не вышел из своего танца, а даже пиковые повелители не были способны увидеть или почувствовать члена мертвой луны, находящегося во втором танце. Только в момент нанесения удара таланты, как Хаджар, могли предугадать удар. Но каким-то образом, ударом ноги по кинжалу, Хаджар умудрился не только выстрелить им с пугающей точностью, но и попасть в невидимую цель. И это можно было бы с честь удачей, если бы не следующее движение Хаджара. Его странный клинок, оторвавшись от груди хозяина, описал над его головой широкую арку. Сам же Хаджар, сгибая спину и колено, едва не прижимаясь спиной к земле, сделал очень странный маневр запястьем. Его клинок будто плеть описал дугу, и разрез, который сорвался с его лезвия, был не прямым или изогнутым, а напоминал арку. Арку, охватившую площадь, которую было не покрыть прыжком или уклонением. Четвертому бойцу, чтобы заблокировать разрез, пришлось прервать второй танец на жалкую долю секунды трое из четверых бойцов оказались не только в видимой цели, но и полностью обездвижены. И этого времени хватило недавно почти умершему Хаджару, чтобы сократить численный перевес. Тот самый второй боец, который еще не успел упасть на землю, оказался полностью беззащитен, неспособный восстановить равновесие, не успевающий призвать дух или понадеяться на помощь соратников, он завис в воздухе. Меч Хаджара, закончивший описывать дугу, уперся острием в землю. Получив точку опоры, Хаджар крутанулся веретеном и, уперев стопу в землю, резко выпрямился. Вынимая меч из земли и отправляя разрез в сторону гурта, он третьим ударом ноги поразил предплечье убийцы. Когда тело, пронзенное собственным кинжалом, зажатым в уже безжизненной руке, упало на землю, то за долю мгновения, испышущего жизнью юноши, организм превратился в древнего старика. А затем, порыв ветра, оставляя лишь пустую маску, кинжал и серые одежды, развеял исчезающий прах. Гурт, отклонив в сторону разрез, не мог поверить своим глазам. Хаджар не просто меньше, чем за удар сердца заблокировал и вывел из танца всех четверых убийц, но и смог ликвидировать одного из них. Его движения, они были безумно просты. Такими, наверное, пользовались в уличных драках слабейшие из практикующих. Но при этом все движения применялись так, чтобы не потратить ни единой крупицы лишней энергии. Они использовались в манере, когда тело не преодолевало ни миллиметра лишнего пространства. Оно использовало столько силы, сколько должно, не больше и не меньше. Единственный раз, когда Гурт видел подобное мастерство у одного из наставников их клана, безымянного убийцы Мёртвой Луны. Только он мог соединить в себе стиль аристократов, который им прививался с детства, и способность к контролю тела и энергии уровня Безымянного. Но перед ним стоял лишь небесный солдат. Как он был способен двигаться и сражаться в той же манере, что пятитысячелетний Безымянный, посвятивший пятьдесят веков своей жизни тому, чтобы превратить себя в живое оружие? «Защита!» — скомандовал Гурт. Трое бойцов мгновенно вернулись к нему. Единственное, что обнадеживало Гурта – осознание, что Хаджар использовал какой-то артефакт. Такую внезапную перемену, подобное заоблачное мастерство, доступное лишь единицам в Дарнасе, можно было объяснить лишь артефактом, что подкреплялось фактом ранений, полученных Хаджаром. Тело небесного солдата не было готово к подобным маневрам и нагрузкам. По его рукам и ногам текли змейки крови. Несколько костей были явно сломаны, а сосуды в глазах полопались, что свидетельствовало о том, что долго в таком темпе тот не продержится. Вот только долго и не требовалось. Хаджару хватит и пяти секунд, чтобы с таким мастерством отправить их всех к праотцам. «Третий танец!» — скомандовал гурт. И, несмотря на то, что честь лицезреть третий танец удостаивались лишь талантливейшие из повелителей, никто из бойцов не спорил. Все они прекрасно понимали, чем грозит продолжение затянувшегося контракта. За спинами всех трех убийц сформировался один и тот же дух. Это была красная луна, на фоне которой сиял зеленый кинжал. С момента, как Хаджар отдал мысленный приказ, его словно выбросило из собственного тела. Это ощущалось так, будто он оказался на заднем сидении в машине, ну или на первом ряду в кинотеатре. Он видел картинку, он осознавал происходящее, но при этом ничего не ощущал и никак не мог повлиять на происходящее. Его тело двигалось само по себе. Энергия, циркулируя в незнакомой манере, которую Хаджар никогда не практиковал, тоже ему не подчинялась. Даже зов и Черный клинок отказывались отвечать на его мысленные приказы. Хаджар внезапно ощутил себя находящимся в тюрьме, в тюрьме собственного сознания, потому как тело уже ему не принадлежало. Засчитанные мгновения, нейросеть, используя его как куклу, смогла ликвидировать одного из убийц. При этом она так использовала тело Хаджара, что стилю когтя Барса до такого мастерства было как пешком до страны бессмертных. Уровень повреждений 36,4%. Коррекция программы с условием новых данных. Ликвидация оставшихся целей. Три условных единицы. Уровень конечных повреждений 69,7%. Раны, которые получал из-за таких маневров Хаджар, были для нейросети лишь уровнем повреждения, а противники условными целями. «Отставить! Вернуть управление носителю!» мысленно заорал Хаджар. Запрос на подтверждение команды. В случае отказа от автопилота вероятность летального исхода для носителя 96%. «Подтверждаю, тупая ты железяка!» – кричал из кинотеатра Хаджар. Впервые, впервые за десятки лет он ощутил нечто, напоминающее страх. Страх действительно оказаться рабом, тем, кто сам у себя забрал свободу. Когда за спинами трех убийц сформировались их духи, Хаджар уже самостоятельно сжимал и разжимал кулаки. «Никогда!» — шептал он себе. «Никогда я не буду ничьим рабом, даже самого себя!» За спиной Хаджара расправила крылья птица Кицаль. Его глаза вспыхнули неудержимым синим светом. Схватившись обеими руками за рукоять клинка, Он погрузил разум в пространственное кольцо. Впервые за многие годы он развернул перед собой свиток с ударом черного генерала. То, что произошло после этого, сотрясло пустоши.